На другой день, вскоре после рассвета, Марку Крассу, стоявшему лагерем в Опидиуме, на расстоянии одних суток от укрепления гладиаторов, подали дощечку, доставленную неприятельским всадником, прибывшим к римскому вождю в качестве посла от Спартака. Марк Красс прочел на дощечке следующие слова, написанные по-гречески. «Марка Лициния Красса, императора, Спартак, приветствует». Мне надобно переговорить с тобою. В десяти милях от твоего лагеря и в десяти милях от моего по дороге от Апидиума в Сильвиум стоит загородный домик, принадлежащий Веназийскому Патрицию Титу Гастилию. Я нахожусь в этом доме с тремя стами моих конных воинов. Не угодно ли тебе явиться сюда с таким же эскортом? Я пришел сюда с честными намерениями и всецело вверяюсь твоей честности». Спартак. Крас тотчас же принял предложение гладиатора. Позвав к себе солдата, который привез туда щечку, он приказал ему вернуться к Спартаку и передать последнему, что часа через четыре Крас будет в условленном месте с тремя стами конных воинов, полагаясь на честь фракийца так же, как тот доверялся его чести. Через три часа с половиной, а именно за два часа до полудня того же дня, Крас подъехал к вилле Тита Гастилия во главе отряда конницы. У решетчатых ворот виллы его встретили начальник гладиаторской кавалерии Мамилей, бывший при Спартаке, Центурион и десять докурионов отряда. Они почтительно провели Краса на виллу через атриум и коридор в небольшую картинную галерею — пинокотеку. На пороге ее, заслышав приближавшиеся шаги, появился Спартак. Он сделал своим воинам знак удалиться — и, поднеся к губам правую руку, приветствовал Краса следующими словами. «Здравствуй, славный Марк Крас!» Спартак отступил в глубину галереи, чтобы дать дорогу римскому вождю, который любезно ответил на привет гладиатора, входя в залу «Здравствуй, и ты, доблестный Спартак!» и оба полководца, остановились в молчании друг против друга, взаимно обмениваясь наблюдениями. Гладиатор был гораздо выше римлянина, который приходился ему по плечу. Стройные и в то же время мощные формы богатырской фигуры Спартака заставляли еще резче выступать приземистый стан и увеличивавшуюся дородность краса. Пока Спартак внимательно разглядывал краса, Изучая энергичные и строгие линии его костлявого и смуглого лица, по преимуществу римского типа, его короткую шею и широкие плечи, его могучие ноги, слегка изогнутые наружу у колен, Крас любовался величавостью, гибкостью и безукоризненную красотой богатырских форм Спартака, его благородным высоким лбом, блеском его великолепных очей и прямодушием, которым дышали все черты его необычайно красивого лица. Удивительнее всего было то, что крас он страшно досадовал за это на самого себя, не мог преодолеть, не мог подавить в себе чувство глубокого восхищения, охватившего его при виде этого человека. Спартак первый прервал молчание. «Скажи, крас не кажется ли тебе эта война «Слишком долгой?» — спросил фракиец мягким тоном. Римлянин на мгновение оставался в нерешительности, а затем отвечал «Необычайно? Долгой?» «Не кажется ли тебе, что мы могли бы положить ей конец?» — снова спросил гладиатор. И из желто серые зрачки краса Взметнули яркую молнию из-под полузакрытых век. — Но каким образом могло бы это случиться? — отвечал он быстрым вопросом. — заключением мира. — Мира? — произнес пораженный крас. — А почему же нет? — Но потому что... «Да и каким образом мог бы быть заключен мир?» «Геркулиас, как вообще заключается мир между воюющими сторонами?» «А -а -а, Вот что!» — воскликнул Красно, смешливой улыбкой. «Как заключается мир с Ганнибалом, с Антиохом, с Митридатом?» «А почему же нет?» — повторил Фракет с оттенком тонкой иронии в голосе. «Потому что...» «Потому что...» — отвечал римский полководец с презрением, смешанным с замешательством. «Потому что...» — «Да...» — «Разве вы...» — «Воюющий народ?» У «Нас несколько народов...» — «Воюющих против римской тирании». «Клянусь Марсом-мстителем!» — насмешливо воскликнул Крас, заложив левую руку за свой раззолоченый пояс. «Оттена!» «А я-то считал вас наглым сборищем презренных рабов, возмутившихся против своего законного господина!» «Вот что. Тебе следует поправить свои слова», — спокойно отвечал Спартак. «Мы не презренные. Мы рабы вашего несправедливого и неразумного владычества, если тебе угодно. Но мы не презренные». что касается законности вашего права над нами, то лучше не будем об этом говорить. — В сущности, — молвил Крас, — тебе хотелось бы заключить мир с Римом, словно какого нибудь <связь> Ганнибалу или Митридату. Какие провинции требуешь ты себе? — Сколько намерен получить за военные издержки? Луч презрения сверкнул в глазах Спартака, который раскрыл был рот, чтобы отвечать Красу едва ли не в примирительном духе, но он сдержал себя и левой рукой закрыл себе уста. Проведя затем несколько раз правой рукой по лбу, он отвечал, — Я пришел к тебе, Крас, не для препирательств. Я пришел не для того, чтобы поносить тебя или быть поносимым тобою. Ага, ты не считаешь поношением свое намерение унизить величие Рима переговорами о мире с мятежными рабами и гладиаторами? надобно не родиться на берегах Тибра, чтобы не понимать всего позора, заключающегося в подобном предложении. На твое несчастье ты не родился римлянином. Хотя ты заслуживаешь этой чести, Спартак, уверяю тебя. И не можешь верно судить о всей важности нанесенного мне тобою оскорбления. А твоя чрезмерная гордость, которой от рождения пропитана твоя латинская порода, не дозволяет тебе понять, как тяжко ты оскорбляешь не меня и не моих товарищей по оружию, а природу и великих богов, считая все земные народы за негодных выродков». более приближающихся к бессловесным скотам, чем к людям. И снова наступило глубокое молчание в картинной галерее.